А напротив Вавилона нет ни мостов через реку, ни кораблей, а в плавь им никогда не преодолеть стремительный Тигр. Он помолчал, потом обочнно проговорил иными словами: опасность, подлинная опасность угрожает нам только с севера. Но север защищён медийской стеной. — возразил Ганец. — Самая сильная армия никогда не возьмет ее. И Тара выразил сожаление, что у нас нет еще двух медийских стен, одной на юге и другой напротив Вавилона. — С некоторых пор медийская стена не имеет никакого значения, — процедил на бусардар и забрабанил пальцами по столу. — Медийская стена? — переспросил Ганец. — Но перс ведь не знают секреты ее устройства. Набусардар только махнул рукой и, встав, зашагал по комнате. «Персы не знают ее секретов, но с этой стороны нам грозит вероломная измена. Впрочем, ты немедленно отправишься с донесением этари, немежко в Вавилоне на одной минуты». Ганец вздохнул, потому что дорогой сюда изрядно устал и рассчитывал, что ему дадут хотя бы один день передохнуть. «Не минуты!» — повторил Набусардар. Минута промедления может обернуться поражением. И Тара должен расставить посты на всех дорогах, ведущих из Вавилона на север. Обыскивать каждого, будь то жрец, торговец или нищий бродяга. Первое время пусть этим займутся отряды, стоящие на севере. Пока он может располагать для разведки только собственным отрядом, но вскоре он получит подкрепление. Можешь передать ему, что на днях у царя состоятся тайные совещания, которые решит, должен ли Вавилон готовиться к войне с Киром. Кто может сомневаться в этом, серьёзно заметил гонец. Нельзя ждать, что Кир превратит халдейское царство в персидскую провинцию. Теперь его враждебные намерения очевидны. Он уже покорил Лидию и Мидию, но по всему видно, что на этом он не собирается останавливаться. Завоевать Вавилонию Крупнейшую державу мира, одну из самых богатых, славных, могущественных, вот что в глазах Кира будет победой достойной его. Я не могу понять, кто в Вавилоне может сомневаться в этом и противиться оборонительным мерам. Как всегда, досадно ответил Набусардан. Как всегда. Эсагила она настраивает чиновников против моего плана обороны, убеждая их, что он не нужен она боится своей сокрощ. Твою известие вилось, как нельзя к стати. Теперь в моих руках неопровержимые улики против перцев, и я уверен, мой план утвердят. Хоть царь и раньше без согласия совета намеревался создать самую могущественную армию, которая когда-либо существовала, а впрочем, он вздохнул и покачал головой. Впрочем, повторил гонец. Впрочем, к сожалению, Он больше думает о том, чтобы с помощью этой армии добывать себе всё новых красавиц, чем побеждать врагов. Поэтому я желал бы добиться согласия советников, так или иначе. После совещания мы перестроим армию, а я изыщу средства снабдить и направить её против Кир. Но тревожит меня эта стена на ухо до носа на севере. Медийская стена может быть непобедимой крепостью, но теперь надеяться на это нельзя. Кто-нибудь похитил план? Набуссардар испытующе взглянул на гонца. Не доверится ли ему? Это один из преданнейших воинов Этары. Но передумал. Я составлю сообщение Этаре, сказал он. Он сел и написал на глиняной табличке тайным письмом. Сан-Нури, помощник верховного и начальника, совершил предательство. Он похитил план Медийской стены. Его местонахождение пока установить не удалось. Приказываю охранять дороги, чтобы он не перебежал к персам. Проверить благонадежность Гобрия. Не пропускать финикийские корабли в Персидское море, чтобы южный отряд войскира не воспользовался ими для переправы через тигр. Строжайшим образом обыскивать чужестранцев, включая египтян, хотя они и наши союзники. Выдавать солдатам достаточной еды и вина, обеспечить обувью и одеждой, да прибудет над тобой и твоими воинами покровительство доблестный Штар из Орбел. И списанную табличку он вложил в кожаный мешок, скрепил его печатью и подал Гонсу. Воины там дели на дорогу едой, а заботливая Трека дала флагу освежающим питьём.